Но было, было еще что-то во внучате, уже совершенно необыкновенное. Но что это именно, Римский не мог понять никак. В то же время ему казалось, что если он поймет, то упадет в обморок. Он морщился воспаленными глазами, следил за администратором, теперь уже мимо ушей, пропуская половину того, что тот сообщал. А тот, покончив со Стёпой, перешёл к Воланду. Стёпина дело кончилось худо. Когда его схватили за буйство в Звенигороде, оказалось, что надлежит его помещать не в тюремный замок, а в психиатрическую лечебницу, что и было сделано, ибо Стёпа допился до белой горячки. Что касается Воланда, то тут всё обстоит в полном Благополучие. Приглашен наркомпросом, гипнотизер. Совершенно незачем за ним следить. Тут новенькое что-то приключилось с администратором. Изложив все, что следовало, он вдруг утратил свою раздражительную живость, закрыл глаза и повалился в кресло. И наступило молчание. Множество встречных вопросов приготовил римский внучате, но не задал ни одного. Упорным взором он уставился в восковое лицо внучаты и холодно, решающе мысленно сказал себе «Все, что сейчас говорил здесь внучата, все это ложь, начиная с дверцы автомобиля». Стёпы не было в Звенигороде, и, что хуже всего, сам внучата и не думал быть в ГПУ. Но если так, то здесь кроется что-то непонятное, преступное, странное. Лишь только об этом подумал Римский, как жиденькие волосы с пролысиной шевельнулись на голове побелевшего Римского Всмотревшись в кресло, в котором раскинулся администратор, Римский понял то необыкновенное, что было хуже окровавленной губы, прыжков и нервной речи. Кресло отбрасывало тень, черные стрелы тянулись от ножек, черная спина лежала громадой на полу, но головы внучатой не было на полу. И если глянуть на теневое отражение, то было ясно, что в кресле никто не сидел. Словом, внучата не отбрасывал тени. Да, да, не отбрасывал, задохнувшись, подумал Римский. Ведь когда он плясал передо мною, тень не прыгала за ним. «Тот-то я так поразился! Но, Боже, что же это такое?» Римский опустился в кресло, и в это время часы пробили один час. Римский не сводил глаз с внучаты.